Издательство Эксмо Гийом Мюссо Централ Парк Читает Андрей Крупник Эпиграф То, что от нас ускользает, важнее того, чем мы обладаем. Сомерсет Моем. Часть первая. Скованные одной цепью. Глава 1. Алиса. Эпиграф. Думаю, в любом человеке сидит какой-то другой человек. Незнакомец, заговорщик, хитрец. Стивен Кинг. Тьма и больше ничего. Сначала было живое, колкое дыхание ветра, обдувающего лицо, лёгкий шелест листвы, журчание невидимого ручья. Негромкое птичье чириканье. Первые лучи солнца, угадываемые сквозь пелену закрытых век. Потом треск веток. Запах мокрой земли и разлагающейся листвы с навязчивой нотой лишайника. И далёкий, неясный, как в осенне нестройный гул. Алиса Шифер с трудом открыла глаза. Её ослепил свет зарождающегося дня, а одежда отсырело от утренней росы. Она вся дрожала, обливаясь ледяным потом. В горле пересохло, во рту застрял мерзкий вкус золы. Шелохнуться было невозможно, конечности свело, в голове мутилось. Заставив себя сесть, Алиса обнаружила, что ложем ей служила грубая резная скамейка. Следующее открытие было и того поразительнее. В бок ей Больно упирался локоть. На неё навалилось тяжёлое мужское тело. Она с трудом подавила крик, сердце пустилось вскачь, пытаясь высвободиться. Алиса спустила ноги на землю и резко встала. Тут выяснилось, что она не свободна. Кисть её правой руки оказалась прикована к левой кисти незнакомца. Она непроизвольно отпрянула, но мужчина не шелохнулся. Проклятие. Сердце выпрыгивало из грудной клетки. Она покосилась на потёк у себя на руке. Стекло было изрядно поцарапано, но механизм старых часов оставался надёжным и всё показывал исправно. Вторник, 8 октября, 8 часов. Как всё это понимать? Где я? Она в недоумении оттёрла рукавом пот с лица. Алиса стала озираться, чтобы понять, где она. Вокруг был золочёный осенний лес, с вежий густой подлесок, перепутанные побеги кустарника. Безмолвную поляну обступали дубы, расселенные между мшистыми камнями, заросли кустами. Вокруг не было ни души, что при сложившихся обстоятельствах было, пожалуй, даже предпочтительнее. Алиса подняла глаза, Всё вокруг было пронизано чудесным, мягким, каким-то нереальным светом. Он сочился сквозь листву огромного пламенеющего вяза, от могучих корней которого топорщился ковёр из влажных листьев. Лес Рамбуе? Фонтенбло? Винсенский лес, мысленно гадала она. Прямо-таки картина художника-импрессиониста с почтовой открытки. Вот только безмятежность природы шла вразрез с жёстким сюрреализмом пробуждением рядом с совершенно незнакомым человеком. Она осторожно наклонилась, чтобы рассмотреть его лицо. Между 30-ти и 40 годами. Шатен, всклокочен, сильно не брит. Мертвец, опустившись на колени, она прижала три пальца к его шее. От сердца отлегло Сонная артерии мужчины пульсировал кровоток. Он был без сознания, но по крайней мере живой. Она вгляделась в его лицо. Знакомый? Нарушитель порядка, по которому плачет тюрьма? Да не узнаваемости изменившийся друг детства? Нет. Его черты не подсказывали ей ровным счётом ничего. Алиса откинула с алба светлые пряди и исследовала стальные браслеты, сковывавшие её с этим типом. Так, стандартная модель повышенной надёжности, применяемая полицией и частными службами безопасности многих стран. Очень вероятно, что это были её собственные наручники. Она запустила руку в карман джинсов в надежде нащупать ключ от замка. Но ключа там не оказалось. Зато во внутреннем кармане кожаной куртки кое-что нашлось. Револьвер. Она с облегчением вцепилась в рукоятку, уверенная, что это её служебное оружие. Но нет. Вместо Зигзаура табельного ствола уголовной полиции, она выудила залитый в пластмассу Glock 22. Это ещё откуда? Проверить одной рукой магазин было затруднительно, но она, изогнувшись, всё-таки добилась своего. Стараясь не потревожить лежащего в беспамятстве мужчину, одной пули в обойме не доставало. Осматривая пистолет, она увидела на рукоятке засохшую кровь. Алиса распахнула куртку и обнаружила расплывшееся пятно крови у себя на рубашке. Чем дальше в лес, что я натворила? Пальцами свободной руки Алиса потёрла себе веки. Теперь у неё раскалывалась голова. В висках ломило немилосердно, казалось, их сжискивает невидимый обруч. Она стала глубоко дышать, чтобы побороть страх и собраться с мыслями. Накануне вечером их компания, три подружки и она, отправилась веселиться на Елисейские поля. Они изрядно нагрузились коктейлями, переползая из бара в бар, из Moonlight в 13-й этаж, оттуда в Londonderry. Нетрезвая четвёрка распалась ближе к полуночи. Алиса одна добралась до своей машины, которую оставила в подземном паркинге на Авеню Франклина Рузвельта, а потом чёрная дыра. Ком ваты вместо мозгов. Пустое место, что вглядывайся в него, что в нём копайся. Память разбил паролич. Она застыла, превратилась в лёд, заблокировалась. Осталась только последняя невразумительная картинка. Ну уже постарайся, что тебе стоит, что было потом. Потом это Алиса отчётливо помнила. Она заплатила за парковку в автомате и спустилась по лестнице на третий подземный этаж. Она изрядно перебрала, в этом не было сомнений, шаткой походкой добралась до своей маленькой Audi, отперла дверцу, плюхнулась в кресло и и всё. То есть ничего. Как ни силилась она сосредоточиться, память перегородила непроницаемой белой стеной. Это был какой-то Адрианов вал, китайская стена, о которую разбивались все её отчаянные попытки продвинуться дальше. Алиса сглотнула горькую слюну. Страх грозил перерасти в приступ панической атаки. Этот лес, кровь у неё на рубашке, чужое оружие за пазухой. Как не хотелось списать всё это на похмелье после вчерашнего Дела определённо обстояли намного хуже. То, что она напрочь забыла, как здесь ощутилась и имело единственное объяснение. Её чем-то опаили. Не иначе какой-то подонок подлил ей в стакан гаммагидроксибутирата. А что? Очень может быть, в последние годы полицейская служба неоднократно сталкивала её с делами, включавшими применение наркотиков с целью изнасилования жертвы. А та двинув эту мысль, она стала выворачивать свои карманы. Так и есть, ни бумажника, ни полицейского удостоверения. Документы, деньги, мобильный телефон тоже пропали. Теперь к страху добавилось уныние. Хрустнула ветка. В воздух взвилась стайка испуганных славок. По лицу Алисы скользнула пара обранённых вязом жёлтых листьев. Левой рукой зажав подбородком воротник, Она застегнула доверху молнию на куртке и тут заметила у себя на основании ладони надпись с светлой шариковой ручкой. Строчку цифр, вроде шпаргалки нерадивого школяра. 212 35 89 20. Это ещё что такое? Кто это написал, неужели она сама? Возможно, но не обязательно, мелькнуло в голове при виде цифр. Она зажмурила глаза от растерянности и страха. Нет, она не сдастся. Походило на то, что прошедшей ночью произошло что-то очень серьёзное. Раз сама она ровным счётом ничего не помнит, то пускай ей освежит память тип, к которому она оказалась прикована. Больше ей во всяком случае не на что было надеяться. Кто он? Друг или враг? Не имея пока ответа на этот вопрос, она на всякий случай взвела затвор пула автоматического пистолета, навела ствол свободной рукой на непрошенного спутника и без церемоний вовстрехнула. "Эй ты, хорош дрыхнуть подъём?" Мужчине нелегко было очухаться. "Пошевеливайся, поторопило она его тряся за плечо. Лежащий поморгал, подавил зевок с кряхтением, принял сидячее положение. Открыл глаза и в страхе отшатнулся привидев вола в нескольких сантиметрах от своего виска. Сначала он вытаращил на лису глаза, потом завертел во все стороны головой и пришёл в полное недоумение от обступившей его грозной стены леса. Проведя несколько секунд в ошарашенном молчании, он проглотил слюну, разинул рот, посидел так секунду другую и наконец спросил по-английски: Кто вы такая, прости, Господи? Что мы здесь вообще делаем?